переодеваться не желала. Анна, оценивающий их, оглядела, проигнорировав молчаливый протест старухи. Отлично. Всё, красавчики. Сейчас я проведу вас в хостел. С этого момента вы будете считаться гражданами общежития. Есть несколько правил, которые необходимо соблюсти вновь прибывшим. Первое. Каждый из нас обязан пройти карантинный этап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 Анна невозмутимо взглянула на круглые часы, покачивающиеся на стенке. Через 15 минут будем на месте. Так и произошло. Ровно через 15 минут комната-кабина остановилась. Свет моргнул, стены снова дрогнули, но уже не так сильно. Путники застыли в напряжённом молчании. Наконец, дверь распахнулась, однако теперь она вела не в уютную прихожую. Круглый домик оставался наверху.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 Мы готовы принять новых граждан и обеспечить вам комфорт и безопасность. Позвольте представиться. Доктор Язипс. Я возглавляю одну из научных структур в чужичестве. И Механический голос затих. Спустя секунду Язипс продолжил. Пожалуй, не буду тамлять путников долгими разговорами. В скором времени вы сами всё увидите. Този решите проводить вас в палаты. Хотя я бы предпочёл называть их комнатами отдыха. Коляска развернулась и скользнула в глубине туннеля. Анна махнула Никите, призывая последовать за доктором. Волошин взял Ефимовну Заровку и шагнул вперёд. Люська сменила следом она, двумя руками крепко обнимала Пикачу. Слушай, а Пикачу это в, в аптеке? Ну ты нашла время. Покемон, электрическая мышь. Мыф? Ну да, из древнего мультика. Кто лет не смотрел мультики? Никита отвёл взгляд от девочки. Абсолютная радость тускнела с каждым шагом. Встреча с Язипсом, непонятные шифры и инструкции, сам вид длинного неузрачного коридора всё это мрачными масками ложилось на светлое полотно чаяний и надежд тысячу раз он представлял хостел, но ни разу в ображении чудесный, правильный мир не виделся ему таким угрюмым. Конечно, выводы делать глупо. Путники не видели ещё ровным счётом ничего, но в волошинце сильнее ощущал горький привкус разочарования. Туннель привёл в просторный зал.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 Следующий отсек предназначался для Анны. Волошин изо всех сил старался поймать её взгляд, взять за руку, щепнуть наконец слова, которые уже давно вертелись у него на языке, но так и не нашёл нужный момент. Они расстались как-то сухо и быстро. Проклиная себя за робость, он уныло побрёл за Яценсем, следом Семенила и Ефимовна. Коляска доктора Снова остановилась. Вероника Анатольевна, пришу вас. Никита покрутил головой. Никакой Вероники Анатольевны тут не было. В коридоре трое. Язьпс, он и старуха. Ну же, не робейте. Коля уже вернулись. Ефимовна сделала шаг вперёд. Она приозанилась даже. стала казаться выше. Растрёпанные седые волосы падали на глаза. Новолошин прочитал в её взгляде чистую, не омрачённую помешательством ненависть. Иди, "Не еда", прошептала она и попыталась дотянуться до маски Язебса, однако тот ловко сдал назад. Доктор повернул голову к Никити. Металлическая маска само собой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 в секторе химии и куль биологического контроля и её детище. Жаль, что человеческая психика так нежна. Я я не знал, хоть на верю. В нынешнем состоянии трудно догадаться о том, что перед нами крупные учёные. Вы называете её Ефимовна Астраумна. Он приложил карточку к электронному табло.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 Никита покрепче прижал руку к туловищам. Наконец старуха отстранилась, опустив голову, она покорно прошаркала в палату. Щёлкнул механизм, двери закрылись, загорелась зелёная лампочка. Перед тем как Волошин ощутился в своём отсеке, он снова услышал механический голос: "Никита Константинович, у вас стало хостела...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 А если я передумал? Ну, могу я п -п покинуть хостел? Разумеется, Боже. Мы никого не удерживаем насильно, но сейчас необходимо соблюсти правило 14 дней. Внутри оказалось не так уж плохо. Помещение, где Волошин должен был провести ближайшие 2 недели, напоминало однокомнатную квартиру. Совершенно отвыкший от благ цивилизации, он не разуваясь прошёл в кухню. Стол, холодильник, электрическая плита. Заглянул в ванну. Душевая кабина, раковина, этажерка со всевозможными бутылками и тюбиками, даже стиральная машина. Он было потянулся к крану проверить, есть ли горячая вода, но вдруг вспомнил, что до сих пор сжимает под мышкой предмет, который передала ему старуха. Никита пришёл в спальню, уютную комнату в голубых тонах с письменным столом, платяным шкафом и большим овальным зеркалом на стене. В середине огромная кровать, застеленная чистым бельём. Стараясь действовать непринуждённо, словно кто-то мог наблюдать за ним. Никита прошёлся по комнате, запрыгнул на кровать, как бы проверяя её мягкость. Он расползался ничком по верху одеяла и незаметно вынул тайную передачку из-под куртки, сунул её под матрас. Уже там, в общем коридоре, он догадался, что за предмет вручила ему Ефимовна. Коммуникатор.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 На столе его ждал великолепный завтрак. Пышные горячие булочки, варенье в вазе, какое-то невообразимо жёлтое масло, миндальное печенье, настоящие яичницы и кофе. От густого терпкого аромата у Никиты перехватило дыхание. Он ел без остановки, пронзая вилкой нежные солнце яичных желтков, в два укуса поглощая булочки. зачерпывая ложкой прохладное сливочное масло. Когда всё за исключением миндального печенья было съедено, а на дне кофейника ничего не оставалось, Волошин откинулся на стуле и пару минут блаженно созерцал потолок. Тут он и заметил маленькую камеру, направленную в центр кухни.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 расматривала она не всё помещение, оставляя некоторую надежду на мизер частной жизни. Не особо стесняясь, он разделся и почти час простоял под обжигающе горячим душем, намылившись, кажется, всем, что нашёл на этажерке. На стиральной машине он обнаружил комплект чистой одежды. В полдень принесли обед: отбивные с ягодным соусом, овощной салат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 Несколько иностранных словарей путеводитель по Греции полистал Государство Платона, некоторые строчки подчёркнуты кое-где расставлены восклицательные знаки. Кто-то очень скрупулёзно изучал древний труд. В какой-то мгновение снова почувствовался запах, принюхался, как будто бы гарь. Прошёл на кухню. Здесь ясно различался аромат сочных отбивных.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 Круглая его физиономия казалась была собрана наспех. Лицо незнакомца было лишено всякой гармонии: обвисшие щёки, небольшой нос крючком, тусклые голубые глаза на выкоте. Голова его соединялась с грузным телом тонкой, дряблой шеей с выпирающим кодыком. Здравствуйте. А, а к вам можно, так сказать, наведаться? Проходите. Вы врач? Ну, в общем-то, да, то есть, не нет, большой учёный. Но ну, не волнуйтесь, анализ крови взять смогу. Будет не больно. Редовых врачей к карантинным пациентам не допускают. Человечек прошёл в кухню. Он плюхнулся на стул, поставил чемоданчик на колени и принялся усердно в нём копошиться. Что-то в госте показалось Никити неуловимо знакомым. Может, хотите чего-нибудь? Кофе? Не откажусь от печенья.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 старший научный сотрудник биогенетического сектора Никита пристально глянул на Ефима Александровича Махин поёрзал на стуле повисла напряжённая пауза Волошина пронзила догадка Вероника Анатольевна она ваша М мама да да мама это так сказать моя мама ну и ну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 ненавязчивым травянистым ароматом. Отвыкший от алкоголя Волошин почти сразу опенел, голова сделалась тяжёлой. Добравшись до кровати, он повалился на неё и тут же уснул. Сны виделись вязкие, утомительные. Вот он идёт по коридору, по обеим сторонам люди неподвижны с застывшими мученическими гримасами. У некоторых закрыты глаза.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 И оглушительный стон, переходящий в ультразвук, накрывает его. Всё начинает двигаться, биться и изрыгать страшный бесконечный крик. И вот он уже сам присоединяется к общему рёву и не может остановиться. Он орёт, орёт, орёт, и кажется, не прекрати он кошмар неимоверным усилием воли. Этот крик раздавил бы его. Но проснувшись,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 И тут же почувствовал, как головная боль от бойным молотком шарахнула по затылку. Не в жире от пива, подумал он, потирая висок. Ещё этот запах гарью, и теперь это уже было очевидно тянуло из шкафа. Распохнув двери гардероба, Настишин увидел месиво из одежды: костюмы, куртки, пальто. В полусвете показалось, что у одного из костюмов шевельнулся рукав.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 Он попятился к кровати, не сводя глаз с гардероба. Вдруг шкаф с грохотом закрылся. По зеркальной дверце поползла трещина. Спустя мгновение, словно бы движимая мощным порывом ветра, дверь распахнулась в ночь, и из заварухи одежды показалась обугленная конечность. За ней ещё одна. Вывернутые зазубренные, они могли бы принадлежать богомолу. Спустя миг из темноты выпочелись два огромных фасеточных глаза. Морда существа отдалённо напоминала человеческое лицо: высокие острые скулы, склаженный нос, разъявленный беззубый рот. Кожа монстра была бугряна, словно он горел заживо. Тварь часто дышала и как-то неуклюже брела в сторону Волошина, приблизилась.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 усмехнулся. Вдруг монстр приподнял изуродованную голову, дёрнулся, жалобно пискнул и вскочил и вскинул конечности вверх. Здоровяк схватился за горло, голова его как-то нелепо откинулась назад.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 следовали за ним. Раздались выстрелы, крики. Сока его ничего не берёт. Волошин сидел в луже чужой крови. На голубых джинсах расползались красные пятна. Сладкий, металлический запах наполнил комнату. Никита равнодушно посмотрел на мертвеца, тот, кажется, даже не успел понять, что происходит. Лицо его ещё сохраняло строгое, серьёзное выражение.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 Движимый каким-то неясным порывом, он выскользнул из отсека, нарушив правила 14 дней. Из глубины палубы раздался тонкий, близкий к ультразвуку плач: "Помоги, помоги!" Существо умело говорить.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 Никита, конечно, узнал Глиннарукова. Много раз тот приходил к нему в страшных видениях. Сейчас гробовщик казался до ужаса материальным. Загудел синтезатор речи. Доброй ночи. Вот это раз, я без маски. Надеюсь, мой образ не очень вас пугает, Никита Константинович. Язипс. Это вы совершенно верно. Нет, не так ли. Просто я вас видел раньше. Действительно, за вами велось наблюдение. У Хострого есть возможность для таких фокусов. Я имею в виду, контролируемые галлюцинации. Прошу прощения за кладбищенскую атрибутику. Тут я, пожалуй, слишком зашёл далеко. Никита с плохо скрываемым ужасом смотрел на длинные руки в синих прожилках. У слова ты худощавые пальцы язепса поглаживающие колёса инвалидной коляски. У меня в палате что-то произошло. Мне это всё не нравится, я я хочу уйти. Куда вы пойдёте? Хостл это не просто многоуровневое убежище. Это единственная цивилизованная форма отношений между людьми, единственный шанс разумного существования.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 Мы ощутили ряд крупных и мелких взрывов. По подождите с этим бредом. Я Я помню, что землю уничтожил астероид. Для вас это астероид. Все сказки придумываются для тех, кто не в силах осознать реальность. Реальность однакавая. Остались лучшие. Лучшие несут ответственность за мир, за выживание, за эволюцию. Мы не имеем права болеть, страдать, умирать. Мы должны быть вечными, совершенными. Никита с сомнением оглядел Язепса. "Не хочу вас обидеть, но, кажется, вы не особо преуспели". Змеиная улыбка расползлась по лицу доктора. "Мой облик досадевший к ещё до того, как перезапустить планету, мы начали исследование.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 Синтезатор речи загудел, но Никита не расслышал Язебса. Его оглушил пронзительный крик несчастного обогленного существа. Мутанта везли на хирургической каталке. За каталкой семенил Ефим Александрович. Он был очень возбуждён. По круглому его лицу расползались красные пятна.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 Да пошли вы на хер все. Я ухожу. Я я я валю отсюда. Он замахнулся на Мыхина, толстяк давно уже раздражал Никиту. Однако Волошина остановили. Ему заломали руки, кто-то толкнул в спину. Ефим Александрович суетился поблизости. Ой, умоляю, умоляю, не так, не так грубо. Он же нам нужен в целости и сохранности. Проследите, чтобы молодой человек не нанёс себе травм, добавил Язипс. Никиту вернули в отсек. Там было прибрано. Ни следов крови, ни осколков в ванной комнате. В платиновом шкафу пустота. Его заставили проглотить горсть синих пилюль из тех, что ежедневно выдавал Ифим Александрович. Транквилизаторы.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 Она в Ниме? С плохими? Я, я не знаю, и черт побери, это главная проблема, я не могу оставить ее, но одновременно понимаю, что иметь с ней дело опасно. Она в Ниме, как пить дать? А если она ничего не знала? Что если ее обманули? Ты что, лох? Я, я не могу уйти без нее. Решено. Ты лох! Ты лох!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 Вы за старшую Вероника Анатольевна. Никита внимательно посмотрел на Ефимовну и вынырнул в белый коридор. Он дошёл до палаты Анны и приложил карточку к электронному табло на двери. Раздалось жужжание, но отсек не открылся. Волошин попробовал ещё раз. Карточка не сработала. К своему ужасу он вдруг расслышал, как в дальнем конце коридора заскрежетали лифтовые канаты. Чёрт!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 Я лучше. А вы? Нет. Точнее, они нет. Ты оказался идеальным кандидатом для эксперимента, и это тоже своего рода достойно учесть в любом случае, так решил протокол. Я была к этому готова. Никита вдруг понял, что значит фраза. Всё внутри оборвалось. Ему хотелось сохраниться в обладании, но голос предательски дрогнул.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 Лишь бы у них не хватило ума не терять времени. Сокоты. Только не для меня. Это это не жизнь. У тебя остались последние часы в человеческом обличии, и на что ты их тратишь? Оскорбляешь женщин. У меня есть вопрос. К как погиб Андрей? Ну, опять мелочь. Он повесился. Я знаю. Почему?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 Дверь в ванную комнату сотряслась от удара, но Никита уже ничего не слышал. Всё вокруг сделалось каким-то полуреальным. Воздух стал таким вязким, что глотать его приходилось через силу. Волошина покатился о край раковины, пошатнулся, и из заднего кармана выпал коммуникатор. Устройство светилось нежным голубоватым светом, он улыбнулся, поднял коммуникатор, поднёс его к губам и проговорил: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 Я ведь серьёзно, 4 года за 2 часа прожил. Мне досталась программа Апокалипсис. Это такое дерьмо, даже рассказывать противно. Никит, деньги капец нужны. Я уже решил всё, завтра иду на собеседование. Сказали, если по здоровью всё о'кей, то допустят. А что попадается, ну, в смысле, какая программа не говорят? Крепкий шитен в клетчатом костюме возвёл глаза к небу, изображая смирение. Кучеряво нервно пошарил в карманах и извлёк кучу смятых бумажек. Барман вытянул шею. Не боится же с такой суммой расхаживать. Вот. Ты бери, бери, у меня есть. Ребят, ну, давайте ещё по пиву. Никит, неудобно как-то. Да всё в порядке. Вы не уходите только. Ладно.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 Молодой человек, бар закрывается. Читайте первые строчки. Зарал Кучерявый. Бармен открыл тетрать и спогано затараторил. Из дневника. Запись первая. Рождество, год 2042. Я поднимаю голову вверх. Кристаллы звёзд близких и далёких наполнены зеленоватым свечением. Хватит. Эт это что? Это вы издеваетесь? Молодой человек и так весьма худощавый, за эти несколько секунд словно скинул ещё с десяток килограммов. Барман всерьёз испугался, что вот-вот человек умрёт. Я Извините, действительно